Скелеты положены в длину и окружены обычным скудным инвентарем. Мужчины железными кресилами, женщины с серебряными колечками без запайки, стеклянными бусами в серебряной или золоченой обкладке и так далее. Это, конечно, славянское население древлянского края, очень мирное, занимающееся земледелием, безоружное. Вопрос о его отношении к типам закаменецкого могильника требует дальнейшего изучения и осложняется тем, что тут, во всяком случае, нужно предположить какой-то перерыв. Что касается древнейшего населения Закаменецкого могильника, его славянский характер вытекает из допущенной нами принадлежности полей погребений, славянской, лужицкой культуре и из всего изучаемого нами процесса передвижения восточных славян с территории теперешней Польши на свои окончательные места, засвидетельствованные летописью и раскопками. Ганченко различает здесь между древнейшими типами похорон скорченных скелетов, которые он готов отнести к западному или северо-западному происхождению или к степникам и типами сожжения в урнах и ямах. На запад, очевидно, указывают мегалитический тип, свойственный германцам, но не только им. Что касается другого типа, мы знаем степные могилы скорченных скелетов в охровых погребениях и уже отнесли их к периоду шнуровой керамики в Южной России к индоевропейскому типу. Славянскую непрерывность надо, очевидно, искать не раньше серии типов сожжения. Очень интересные антропологические наблюдения Ганченко. Согласно им, черепа в могилах первого типа мужские, субдолихоцефальные, женские – длинноголовые, второго типа – короткоголовые. Период трупа изменений не допускает. Что касается малеванского славянского могильника, немногие хорошо сохранившиеся черепа дали 50% длинноголовых, 37,5% длинноголовых и двенадцать половиной среднеголовых, то есть смешанное население, в котором, однако, обнаруживается связь с длинноголовым населением Польши. Все это представляет первостепенный интерес, и остается пожалеть, что до сих пор на Каменецкий некрополь не было обращено более пристального внимания. Страница 410. древнейшие названия славян. Не только археологическое, но с известного момента и этнографическое единство пояса второй колонизации подчеркивается и именами восточнославянских народностей, с ним связанных. Все они принадлежат к древнейшему известному слою и, так же, как Скловена и Ордана, хранят память о ранних, потом исчезнувших общих названиях всего славянства. Самое название «славяне» относится к этой категории. В разных вариантах мы встречаем его на самых противоположных окраинах славянства – у чешских словаков, украинских славинцев, поморских славинцев и новгородских славян. Общее правило в таких случаях то, что общие видовые имена сохраняются преимущественно на окраинах, где данная народность окружена чужими племенами. Более тесный и более близкий к общеславянскому центру круг представляет в меньших размерах то же явление. Особенно поучительно в этом отношении название «хорватов». Не будем останавливаться на спорном производстве этого имени от Карпат, но где-то в Прикарпатии и на Верхней Висле, во всяком случае в Восточной Галиции, по соседству с Волынью, мы уже встречаем показания исторических источников о древнем пребывании хорватов. С верховьев Вислы и Одера это племенное имя переходит по соседству на верховье Эльбы – Константин богрянородный ведет их из этой белой Хорватии с севера на Саву и к Далмаскому побережью, точно обозначая эту миграцию хронологической датой царствования императора Гераклия, то есть между 630-640 годами. Его показание было заподозрено на том основании, что славяне жили уже раньше в этих местах. Мы действительно видели, что динарцы пришли сюда уже за полтысячелетия до Рождества Христова. Но одно другому не мешает. Здесь, как и на других окраинах, хорваты могли оказаться... Лишь новым слоем родственного им населения. Археологические данные все же связывают их теснее со старым слоем на территории лужицкой культуры и полей Урн. Мы можем предположить, что скловены и орданы на верхней висле уже носили племенное название хорватов, так же как и их Приднестровские единоплеменники. Возражения шли еще с другой стороны Ведь все эти хорваты говорят разными славянскими языками Есть хорваты-поляки, хорваты-чехи, хорваты-сербы и хорваты-русские Нидерле уже ответил на это возражение, что, разойдясь в разные стороны из общего места жительства Они могли ассимилироваться с новой славянской средой Но более глубокий ответ заключается именно в допущении их прежнего общего места жительства Из него вытекает признание, что их язык до расхождения был общий То есть для данного племени про должны были служить Верховье Днестра и Вислы. На частном случае прекрасная иллюстрация того, как в больших размерах происходило расхождение вообще славянских племен про сербов, про чехов, про поляков и про русских. Страница 411. По мере отдаления от центра, это расхождение и положило начало формированию отдельных славянских языков. Хронологию расхождения данной группы мы должны определить не позже VI-VII столетий по Рождеству Христову, но, по всей вероятности, гораздо ранее. Следующее архаическое имя, с которым мы встречаемся на территории второй колонизации, есть имя «Дулебов». С ними повторяется та же история. Имя «Дулебов» встречается и в верховье Чешской Влатвы, и в Нижней Панонии, и на реке Муре, и на юг от Граца. Встречается и в топографической номенклатуре, например, около Минска. Для нас название «Дулебов» имеет даже особый интерес, оно сплетается с именами племен, живших на западном буге и на волыне, и ведет нас далее на северо-восток в пределах изучаемой полосы второй колонизации. При этом имя «Дулебов» связывается в нашей летписи с определенной хронологической датой, с пришествием Авар, то есть серединой VI столетия. Географическая разбросанность дулебов вызывает разногласия ученых относительно определения их народности. Шафарик относит их к чешским племенам. Маквард к Лихитским. Сейчас увидим их связи с восточнославянской колонизацией. Моя точка зрения делает эти разногласия ненужными. Как и с хорватами, дело решается тем, что тут происходил все тот же процесс расхождения из центра, близкого к вышеупомянутому, но расположенного несколько севернее его. Дулебы могли не быть в то время ни чехами, ни восточными славянами, ибо лишь в процессе дифференциации славянства могли стать и теми, и другими, и третьими. Но вернемся к восточной линии не распространение народности дулебов. Здесь показания русской начальной летописи подтверждается арабским писателем Масуди. Приведем прежде всего это интересное показание, относящееся к 943 944 годам. Жительство славян находится на севере, говорит Масуди, они распространяются на запад, они составляют различные племена, которые воюют между собой. У них имеются короли, одни из которых исповедуют христианство якобитского толка, тогда как другие не имеют ни Никакого откровенного писания, но суть – язычники, ничего не знающие о предписаниях религии. Эти последние образуют несколько наций. Между ними имеется одна, которой испокон веков принадлежало господству. Король назывался Маджаком. Эта нация называется Валинана. Этой нации издавна повиновались прочие славянские племена, так как ей принадлежала власть и прочие короли ее слушали. Далее следует перечень королей на Западе, в числе которых упоминается Дулеба, король которых в настоящее время называется Венчеслав. Венцислав. После перечисления племен Марава, Хорватин, Чахин и так далее следует общее замечание. Что касается имен некоторых королей этих народов, которые мы назвали, то это твердые постоянные имена, то есть названия, соответствующие народности. Страница 412. «Далее Масуди возвращается к Маджаку, царю Валинана. Этот народ – одной из славянских племен чистейшей крови, которая высоко чтилась среди их наций и могло ссылаться на свои старые заслуги перед ними. Затем наступило разъединение между их нациями. Их организация прекратилась, и их нации сомкнулись поодиночке. Каждая нация по числу их королей, которых мы упомянули». Здесь мы имеем наглядное подтверждение нашей догадки. Речь идет о далеком прошлом, когда Валинана составляли единое целое и стояли во главе славянских племен или наций, расположенных к западу от них. Потом их организация распалась, и отдельные нации, названные выше, назначили себе отдельных королей. Волыняне племя чистейшей крови, оно сохранило лишь уважение в виду старых заслуг. По прямому смыслу этого рассказа другие нации отделились уйдя на запад от своего старого ядра. Сопоставим теперь это свидетельство с показанием нашей летописи. Дулебу живяху по бугу, западному, где ныне волыняне, и дальнейшее пояснение: бужане за ней сидят по бугу, после же волыняне. Итак, в Волыняне есть позднейшее название дулебов и бужан, а параллельно с этим говорится «Обры, авары, воеваши на славяны, и примучиши дулебы, сушая славены, и насилие творях хуженным дулебским». Каким дулебам авары творили насилие, бужским или чешским, здесь не ясно. Ледописец предусмотрительно говорит вообще о славенах. Но все же он приурочил своих дулебов к Бугу, отождествляя их, очевидно, с бужанами и отделив от современных ему волынян. Мусуди, напротив, соединяет дулебов и с позднейшими волынянами. Соединяя все эти показания, мы можем заключить, что именно аварское нашествие и разогнало дулебов так же, как оно разогнало антов по разным местам славянской территории. Тем самым оно положило конец господству волынян чистейшей крови. Южнее Волынян мы находим еще одно славянское племя той же архаической категории – лучан. И опять связь их с древнейшей общеславянской группой подчеркивается тем фактом, что и они были разбросаны по разным местам. Имеются лучане на Эгере и линчане в Польше на Бзуре, как в Венетах и Антах юз Большой и малый меняются, оставляя, по-видимому, варианты древнейших наречий. После сказанного до сих пор мы можем несколько смелее приступить к труднейшему вопросу второй полосы колонизации, к причислению северян в Пасемии к той же группе древнейших племенных имен. Северянцы поставлялись приуральскими савирами. Более вероятной, кажется мне, перестановка «севры» из «сербы». Название сербов – одно из древнейших общих названий славян. Племена этого имени мы встречаем почти везде в соседстве с хорватами. Сарабов мы встречаем помимо их позднейших мест между Средним Дунаем и Хорватией, также и в верховьях Заалы и Эльбы. Сравните также сербишце – цербст. Сербов знает и Фредагар в похождениях Сама. О белых сербах в связи с белыми хорватами говорит Константин Багрянородный по поводу их переселения на запад Балканского полуострова. Западные и южные сербы, подобно хорватам, получают свое дополнение в восточных, если примем перестановку их имени в северу. Эту форму, во всяком случае, знают Феофан и Анастасий. Первый называют даже архонта северов Склавуна, расселены на Дунае, у Малого Балкана и в Эпи. Напомню, что сюда же доходят к низовым Десны и к верховым Сулы и плоские поля пепельных урн. Река Десна, правая, самим своим названием указывает направление этой колонизации на восток от Днепра с юга. Таким образом, весь второй пояс колонизации представляет одно целое археологически, хронологически и этнографически. Поморский поток восточнославянской колонизации. От юго-восточной части восточнославянской колонизации, части более или менее освещенной показаниями археологии, топографии и исторических источников, я прямо перейду теперь, минуя пока среднюю лесную полосу к противоположной окраине, Балтийскому и Русскому поморью. Эта часть чрезвычайно мало освещена и допускает только гадательные выводы. Я делаю этот географический скачок от южного края карты к северо-западному именно потому, что считаю оба эти направления колонизации наиболее древними и уже поэтому труднее уловимыми для историка. Однако мои гадания в этой темной области все же основываются на некоторых опорных точках, которые представляются мне достаточно надежными. Определяются эти опорные точки — Первое. Моей общей концепции о движении восточнославянской колонизации к востоку от места древнейшего известного нам заселения восточных славян. Второе. Единством места развития, в котором развертывается эта линия колонизации. Третье. Выходом темной полосы в ней к явлениям, освещенным данными позднего периода и непосредственно связанными с явлениями периода, скрытого в доисторическом раке. Четвертое, наблюдениями над сраством говоров на протяжении этой наиболее западной линии восточнославянской-славянской миграции. Что касается места развития, моей опорной точкой является здесь географическое соображение, высказанное уже в первой части этого тома. Территории с морским климатом являются особенно благоприятными для заселения как по сравнительной мягкости климата, так и по большей открытости и доступности передвижения. Страница 414. При побережье в том и другом отношении, несомненно, более благоприятно, нежели дремучие леса и непроходимое болото более центральных местностей. Чисто априорно можно уже предположить, что приморские полосы заселяются ранее, нежели континентальные, и имеют, следовательно, более древнюю историю. Надо, однако, говорить, что речь идет не о приморской колонизации в тесном смысле. а чисто приморской колонизации трудно и говорить вдоль извилистых Балтийских берегов с их выступами и углублениями. Нашим приморским колонизаторам приходится прежде всего продвигаться не по пустым местам. Берега и особенно выступы суши были уже, несомненно, заняты предыдущим населением. В тылу этого приморья в собственном смысле тянется географически объединенная в один тип, смотрите карту Семенова-Тяньшанского, полоса – Озерные равнины, заключающие в себе бассейн Чудского озера, Волхов с тремя притоками, Ильмень, южные берега Ладожского и Онежского озер, бассейн реки Онеги и выход к Белому морю у устья Северной Двины. С юга эта равнина граничит с холмистой, покрытой валунами поверхностью Морен. Смотрите карту номер 17 один 1.5. С севера с оконечностями Финского гранитного массива, включая южный берег Финского залива. Это равнинная полоса, продолжающая польскую равнину, одинакова по осу песчаной и суглинистой почве в начале и по климату. Она одинаково неблагоприятна для земледелия, но зато гораздо лучше изрезана реками, связывающими между собой сеть многочисленных округлых озер средней сравнительно северными величины. Это место развития чрезвычайно удобно для колонизации рыболовческого населения. Притом упомянутые реки и озера представляют кратчайшее расстояние и ближайший путь между двумя поморьями – Балтийским и Северным. Следуя этим путем, моряне Германской Прибалтики находили ту же обстановку, в какой расселились поморы Русского Севера. Дело тут не только в сходстве названия, а в близости быта и характера населения, а может быть и его физического обличия на всем протяжении изучаемого колонизации организационного потока.